жильберта может быть настолько забыла робера насколько я альбертину и если даже ей и было известно что писатель оставил Рошель ради андре то она никогда об этом не думала встречаясь с ними и это не сыграло никакой роли в ее пристрастии решить было ли мое первое предположение не только возможным но и истинным можно было только благодаря свидетельству заинтересованных лиц. Это единственное средство, которое в подобных случаях остается, если бы в их доверии можно было обнаружить проницательность и искренность. Но первое встречается у них редко, а второе – никогда. В любом случае, встреча с Рошелью, ставшей теперь знаменитой актрисой, не могла доставить особенного удовольствия Жильберти. Так что я был раздосадован, когда узнал, что она будет читать стихи на этом утреннике, как обещали, воспоминания Мюссе и басни Лафонтена. Было слышно, как принцесса де Германт повторяет с некоторой экзальтацией и полязгиванием, объяснявшимся вставными челюстями: «Да это же наше общество, наш клан!» «Как я люблю эту юность, такую умную, такую деятельную! Ах, как вы мужикальный! И она воткнула крупный монокль в круглый глаз, слегка улыбающаяся, слегка извиняющийся, что не может сохранить свою веселость надолго, до конца участвовать в жизни нашего клана. «Но что тянет вас?» на такие людные мероприятия, — спросила меня Жильберт, — вот уж не представляла, что встречу вас на этой живодерне. — Само собой, я рассчитывала встретить вас где угодно, но не на одном из приемов у тетки, благо тетка в наличии, — добавила она с лукавинкой, ибо, будучи госпожой де Сен-Лу, несколько дольше, чем госпожа Вердурен, принцессой, Она считала, что принадлежит к истинным германтам и была поражена мезальянсом, совершенным дядей при женитьбе на госпоже Вердюрен, мезальянсом, осмеянным, к тому же тысячу раз при ней в семье. Естественно, что только за спиной Жильберты говорили о мезальянсе, связанном с женитьбой на ней Сен-Лук. Она испытывала, впрочем, тем больше презрения к этой поддельной тетке, что в связи с некоторой извращенностью, благодаря которой интеллигентная публика избегает разбитных манер, и свойственной пожилым людям потребности предаваться воспоминаниям, ну и, наконец, чтобы попытаться придать прошлому новую изысканность, принцесса де Германт любила говорить о Жильберте. «Я скажу вам...» что для меня это не новое знакомство. Я так дружила с матерью этой милашки. Знаете же, это была большая подруга моей кузины Марсант. Именно у меня она познакомилась с отцом Жильберт. Что до бедного сын Лу, то я уже давно знаю всю его семью. Его дядя некогда был моим близким другом в Распельер. — Видите, вердурены — это не совсем богема, — говорили мне люди, наслушавшиеся подобных речей принцессы Дегерман. Они всегда были друзьями семьи госпожи де Сен-Лу. Может быть, один я знал, благодаря дедушке, что вердюрены и на самом деле не были богемой, но если они и не были ею, то вовсе не от того, что дружили с Одеттой. Рассказы о прошлом, никому уже неизвестном, приукрашиваются так же легко, как рассказы путешественников о странах, куда никто никогда не ездил. В конце концов, заключила Жильберта, раз уж вы иногда сходите со своего столпа, не больше бы вам подошли скромные вечеринки у меня в узком кругу, куда я пригласила бы симпатичных и умных людей. Такие творения, как здесь. Все-таки вам противопоказаны. Я видела, что вы болтали с моей теткой Арианой. У нее, конечно, много достоинств, но не правда ли, не будет большой ошибкой сказать, что она не принадлежит к мыслящей элите? Я не мог ввести Жильберту в курс мыслей, посетивших меня за последний час.